«Кали! Кали! Кали!» — истошно вопили там сотни голосов. Сандакан бросил рупор и вытащил свой кинжал. «Вперед, тигры, мам, прочама закричал он. «Рубите канат и берем их на бордаж На вопле туксов экипаж Марианна ответил дружным воинственным кличем, еще более диким и страшным, чем у индийцев. Канат был перерублен одним ударом, и судно, предоставленное ветру, двинулось прямо на тот брик, что был ближе к островку. С него раздался пушечный выстрел, далеко разнесшийся по реке над лесами, теснившимися на берегу. На брике, видно, надеюсь что их артиллерия легко пробьет борта Марианны, но листы металлической обшивки, прикрывавшие ее от самой ватерлинии, были хорошей защиты от их маломощных пушек. — Пли, мои тигрята! — закричал Сандакан, сам вставший к штурвалу, чтобы вести свой корабль. Залп из нескольких десятков карабинов последовал за этой командой. Пираты, которые до тех пор прятались за фальшбортом, вскочили на ноги и открыли убийственный огонь по туксам, находившимся на палубе Брига, в то время как артиллеристы наводили на него свои орудия. Бой завязался ожесточенный. Много людей попадало и на Бриги, и на Мариане, но больше на первом, чем на второй. Пираты привычные к таким схваткам стреляли только наверняка, а туксы полили куда попало. Сандакан, сохраняющий абсолютное хладнокровие под градом пуль, свистевших над палубы его корабля, все время подбадривал своих людей. «Вперед, — Вперед, тиграмам, прочаемо! — кричал он. — Покажем этим туксам, как бьются в дикой малазии Но не было нужды ободрять этих бесстрашных морских разбойников, прокопченных пушечным дымом, привыкших к жестоким сражениям стоиваясь роста они яростно обстреливали из карабинов в палубу вражеского корабля в то время как артиллеристы под командой яноса точными выстрелами разбивали вдребезги его мачты и снасти сражение было в самом разгаре когда сзади к мариане подошел второй брик и залпом разрядил по ней все свои пушки «Право руля закричал янос Сандыкан резко повернул руль, заставив судно сделать крутой вираж, а Тремальнайк и Камамури бросились вместе с матросами к правому борту, чтобы встретить огнем карабинов нового противника. Этим молниеносным маневром Мариана выскочила за линию перекрестного огня и, развернувшись с правым бортом, ударила по боям сразу из карабинов вверх и из пушек у нее хватало огня и свинца сразу для двух противостоящих ей противников. Сначала Янос, который командовал артиллерией, разнес в дребезги фок мачту первого корабля, заставив рухнуть ее на палубу, а когда тукса окружили ее, пытаясь разрубить снасти и столкнуть в воду, с залпом своей метролиеза он учинил настоящую бойню среди них. Тем не менее положение Мариана было довольно сложным. Оба бенгальских корабля, хотя и были изрядно потрепаны, теснили ее, готовясь взять на абордаж с двух сторон. Имея чистый перевес, Тукса, надеясь, легко обладеет ею, если им удастся вскочить на ее палубу. Искусными маневрами Сандакан пытался уйти от тисков, но канал был не широк, и ветер слишком слаб, чтобы сделать это наверняка. Храбрый бенгалец дрался отважно нанося второму паруснику значительный урон своей частью команды, и все-таки не смог остановить его натиск Они подошли вплотную, и скоро кинуться на абордаж, — сказал он Сандакану, заряжая свой карабин. — Мы готовы их встретить, — ответил тигр Малайзии. — Их в четверо больше, чем нас. Увидишь, как бьются мои люди. — Самбельонг, ко мне! — Малаяц, стрелявший упак борта, в несколько прыжков оказался на мостике. «Встань к рулю!» — велел ему Сандакан. «Мы первыми пойдем на абордаж!» но какой из двух, капитан?» «На тот, что по правому борту!» И он устремился на палубу, крича громовым голосом. «В атаку! Ко мне, тигры, вам прочь!» В то время, как одни матросы выбрасывали за борт кранцы, чтобы при столкновении ослабить удар а другие готовили абордажные крючья, Янос направил огонь всех пушек против второго брига, помешав ему прийти на помощь товарищу. Туксы, ошеломленные этой смелой контратакой, не сумели избежать столкновения, что, впрочем, было бы нелегко с одной оставшейся у них мачтой